В сонной ирландской деревне все происходит удивительно быстро, когда потребуется. И едва слухи о происшествии облетают деревню, как все встают на уши, чтобы помочь Дэну. Становится известно, что Шона подобрал вертолет береговой охраны и доставил в больницу Кэрри Дженерал, до которой полтора часа езды на машине. Но Энни сообразила позвонить в гольф-клуб, появился вертолет и уже через несколько минут они приземлились в больнице. Дэн почти обезумел от ужаса. В больнице персонал работает как обычно, невозмутимо воспринимая даже подобные происшествия. Энни задает вопросы, которые Дэн даже не может сформулировать. «Да», — говорят ей, — «вертолет береговой охраны только что приземлился. Да, произошел инцидент с катером. Это все, что мы можем сообщить прямо сейчас». Сквозь пелену ужаса Дэн смутно осознает, что перед ними разворачивается непрерывный отработанный танец. Медики спешат на место происшествия, бегут рядом с каталкой, не отставая от спасателей, выкрикивающих данные. Потом спасатели отступают. Их роль в хрупком процессе спасения жизни закончена. Но они передают пациента дальше так же гладко и эффективно, как жонглёр перекидывает булавы партнерам. Дэн несется за ними по коридору, крича, в ярости проталкиваясь сквозь сотрудников, пытающихся его удержать. «Там мой сын!» — кричит он. «Вы не понимаете! Там мой мальчик!» Двое крепких мужчин в халатах держат его, пока он вырывается. «Пожалуйста, сэр!» — повторяют они. «Вам нужно успокоиться! Мы понимаем! Остановитесь! Дайте нам работать!» «Мы делаем все необходимое!» — уверяет его медик в белом халате. Затем двери приемного покоя захлопываются перед его лицом. Добрая медсестра приводит их в комнату ожидания, где Дэн падает на стул и роняет голову на руки. Он чувствует, что Эни сидит рядом, ощущает ее беспокойство, ее безмолвную поддержку, но не может ответить. Он не в себе, он на границе между адом и неизвестностью. Жизнь Шона висит на волоске, а Дэн ничем не может помочь. Хотя он охотно бы пожертвовал своей жизнью ради Шона. Оба исхода одинаково ужасны. Либо ребенок выживет, но потеряет обоих родителей и брата-близнеца. Либо отец выживет, но до самой смерти не оправится от потери двух сыновей, которых любил больше жизни. Дэн не может думать, не может молиться, не может даже торговаться с самим собой. Он не в силах заглянуть в зияющую бездну отчаяния. Он хочет надеяться, но сразу отчаивается. Думает лишь о том, как ужасно и жестоко, что все может закончиться вот так, учитывая, сколько Шон пережил за последний год. Появляется администратор, садится, задает много вопросов. Дата рождения Шона... Группа крови, известные аллергены. Дэну предлагают кофе, он отказывается. Часы тикают на стене над головой. Но Дэн где-то вне времени. Он ждет, поглощенный ужасом.